Но ведь даже безумец должен полагаться на собственный разум, собственный опыт, а не на чужой. Разве не так? Глава сорок четвертая То, что Брис увидел прохладным спокойным утром, привело его в уныние. Армия Сетта отступала. Гасильщик невольно вздрогнул, выдохнул облачко пара и повернулся к колченогу. Мало кто был способен что-то разглядеть под ухмылкой на лице коренастого генерала. Но Бриз видел больше остальных. Видел напряжённый прищур глаз и то, как Колчинок постукивал пальцем по обледенелой каменной стене. Колчинога не назовёшь нервным человеком. Значит, всё это не спроста. Вот и всё, да? тихо спросил Бриз. Колчинок кивнул. На самом деле, Госильчик не понимал ничего. За городскими стенами по-прежнему находились ещё две армии. Противостояние не закончилось. Однако Колчаногу он доверял, точнее считал, что достаточно хорошо разбирается в людях, чтобы доверять собственному мнению о Колчаноге. Генерал знал нечто, чего не знал Бриз. "Будь любезен, объясни", попросил он. "Всё закончится, когда Страв поймёт", небрежно бросил Колчанок. "Поймёт что? Что колоссы сделают за него всю работу?" если он им только позволит. Брис замер. «Страфу на самом деле плевать на людей в городе. Он просто хочет взять его из-за Атиума и ради символической победы». «Значит, если Страф уйдет», — начал Брис. «Колоссы атакуют», — договорил Колченок. «Перебьют все живое и превратят город в руины. Когда они закончат, придет Страф и заберет свой Атиум». Это если они уйдут, друг мой. Какая разница, пожал плечами Колчанок. Всё равно он в выигрыше. Страфу придётся расправиться с одним ослабевшим врагом, а не с двумя сильными. Бриз почувствовал озноб и плотнее завернулся в плащ. Твои слова так недвусмысленны. Мы покойники с тех пор, как тут появилось первое войско, Бриз. Хорош ко не телеть. Дело сделано. Почему в имя вседержителя я на этого человека трачу время, подумал Гасильчик. Он же только и говорит о том, что все мы обречены. Однако Брис разбирался в людях, на этот раз колчанок не преувеличивал. "Будь я проклят", пробормотал Гасильчик. Кивнув, генерал прислонился к стене, продолжая наблюдать за исчезающей армией. "Трист человек", сообщил Хэм. "По крайней мере, так говорят наши разведчики". «Не так плохо, как я боялся», — заметил Элленд. Они расположились у него в кабинете. Хэм, Элленд и призрак, который просто сидел у стола. «Элл», — продолжал Громила, — «Сет приведет с собой в Лютадель только тысячу человек. Это значит, что во время нападения Вин Сет потерял треть своих солдат. Меньше, чем за десять минут. Даже на поле боя армии сдаются, если несут потери в 30 или 40 процентов за целый день». «Ох!» — выдохнул Элленд. Покачав головой, Хэм присел и налил себе выпить. «Я не понимаю, Эл, почему она на него набросилась?» «Она рехнулась!» — отозвался призрак. Элленд открыл рот, чтобы возразить, но понял, что не может подобрать слов. «Не уверен, что знаю, почему Вин это сделала», — наконец признался он. «Она и в самом деле говорила, что не верит, будто тех убийц в ассамблее прислал мой отец». Хэм пожал плечами. Он выглядел измученным. Это была не его вотчина, а армии, судьбы королевств. Он предпочитал заботиться о чем-то более приземленном и конкретном. «Конечно», — подумал Элленд. «Я бы хотел сейчас сидеть в кресле и читать. Но мы делаем то, что должны». «Есть новости о ней?» — спросил он вслух. Призрак покачал головой. «Дядюшка Варчун послал разведчиков в город, но пока ничего не слыхать». Если Вин не хочет, чтобы её нашли, Хэм не договорил. Всем и так всё было ясно. Элент начал ходить из угла в угол. Он не мог сидеть спокойно, не мог избавиться от мысли, что выглядит сейчас как Джастис, блуждает кругами, ерошит волосы. "Будь твёрже", приказал он себе. "Ты можешь выглядеть встревоженным, но не должен никогда казаться растерянным". Он продолжал ходить туда-сюда, хотя и замедлил шаг. И о своих опасениях пока не стал ничего говорить ни Хэму, ни Призраку. Что если Вин ранена? Если Сетта ее убил? Разведчики мало что разглядели во время вчерашнего ночного нападения. Вин была к нему причастна, но отчеты выглядели противоречиво. Вин вроде бы сражалась с другим рожденным туманом, покинула крепость, когда загорелся один из верхних этажей. По каким-то причинам оставила Сетта в живых. С тех пор ее никто не видел. Элленд закрыл глаза. остановился, опёршись рукой о каменную стену. Я так мало бывал с ней в последнее время, думал только о городе, но что толку от спасения Лютадели, если я потеряю Вин? Мне начинает казаться, что я её не понимаю. Да и понимал ли я её когда-нибудь? Без Вин всё казалось неправильным. Элент привык полагаться на её прямоту. Он нуждался в её умении жить настоящим. В её ни замкнутнённой уверенности, чтобы не витать в облаках. Он хотел чувствовать её рядом, чтобы знать, что есть нечто важнее теорий и концепций. "Не знаю, Эл", снова заговорил Хэм. Никогда не ждал от Вин проблем, но у неё было тяжёлое детство. Помню однажды, она вспылила из-за какой-то ерунды, кричала что-то про своё детство. Не уверен, что она полностью в своём уме. Она в своём уме, Хэм твёрдо сказал Элент. И она способнее любого из нас, громила нахмурился. Но у неё была веская причина напасть на Сетта, перебил Элент. Я ей доверяю. Хэм и Призрак обменялись взглядами. Призрак пожал плечами. Прошлая ночь это ведь ещё не всё, Эл, продолжал Хэм. С девочкой что-то не так. Не только в смысле душевного здоровья. О чём ты не понял, Элент? Помнишь драку в ассамблее? Ты сказал, будто видел, как она получила прямой удар посохом от громилы. И этот удар вложил её в постель на целых 3 дня. Ты не понимаешь, возразил Хэм. Удар в бок, рана в плече, то, что её чуть не задушили, все эти травмы уложили Вин в постель на пару дней. Но если её и впрямь так сильно ударил грамило, она должна была пролежать не несколько дней, Элент. Она должна была отключиться на пару недель, а то и больше. Без сломных рёбер уж точно не обошлось бы. Она ж глопьютер, напомнил Элент. Предполагаю, грамило делал то же самое. Элент замер. Понимаешь теперь? Если оба разжигали пьютер, В этом смысле они должны были друг друга уравновесить. Это значит, что Вин, девчонку не больше сотни фунтов весом, поколотил тренированный солдат в три раза её тяжелей. Она отделалась какими-то несколькими днями отдыха. Вин особенно упрямо стоял на своём Эленд. Спорить не буду, вздохнул Хэм. Но она что-то от нас скрывает. Кем был тот другой, рождённый туманом? Если верить некоторым отчётам, они работали вместе. Она говорила, что в городе есть другой рождённый туманом, подумал Элент. Зейн, посланик страфа. Она давно о нём не упоминала. Хэмму стало потёр лоб. Вокруг нас всё разваливается, Эл. Кельсер бы совсем разобрался, пробормотал призрак. Когда он был тут, даже наши неудачи оказывались частью его плана. Выживший мёртв, напомнил Элент. Я не был с ним знаком, но я достаточно много о нём слышал, чтобы кое-что понять. Он никогда не сдавался. Это правда, улыбнулся Хэм. Он смеялся и шутил на следующий же день после того, как мы из-за просчёта положили целое войско. Наглый сукин сын. Или чёрствый, предположил Призрак. Нет, потянувшись за кружкой, возразил Грамила. Я тоже когда-то так считал. А теперь? Теперь я просто думаю, что он был непреклонен. Кел всегда думала о будущем и плевать хотел на последствия. Что ж, нам придётся сделать то же самое, заметил Эллинд. Сэт ушёл. Пьенрад позволил ему уйти. Тут мы ничего не можем изменить. Зато у нас есть информация о бармии Колоссов. О, кстати, призрак вытащил кошелёк. Ты был прав. Они одинаковые. Брошенная им монетка покатилась по столу и остановилась. Элент поднял её и начал рассматривать. Призрак поцарапал её ножом, содрав золотую краску, под которой оказалось дерево. Это было жалкое подобие меры. Неудивительно, что подделка так легко обнаруживалась. Только дурак принял бы её за настоящую монету. Дурак или колос? Никто не мог точно сказать, каким образом некоторые из фальшивок Джастиса попали в Лютадель. Возможно, он пытался раздавать их крестьянам или бродягам в каком-нибудь доминионе. Так или иначе, было очевидно, что сделал Джастис. И ему требовалась армия и требовалась наличность. Подделав одно, он получил другое. Только колоссы могли купиться на подобную уловку. "Не понимаю", сказал Хэм, когда Элент передал ему монету. С чего эти колоссы вдруг решили брать деньги? Содержитель никогда им не платил. Элент помедлил, вспоминая свои приключения в лагере. Мы люди, мы будем жить в твоём городе. Колоссы меняются, хэм, наконец ответил он. Или, возможно, мы никогда их не понимали. В любом случае расслабляться нельзя. Ещё ничего не кончилось. «Было бы куда проще, если бы я знал, что наша рожденная туманом не сошла с ума. Она даже не посоветовалась с нами!» Громила поднялся, качая головой. «Есть причина, по которой великие дома старались не стравливать своих рожденных туманом друг с другом. В этом случае события приобретали весьма опасный оборот. Если у Сетта есть рожденный туманом, и он решит сравнять счет...» Хэм махнул призраку, и они ушли проведать Бриза и Колченога. Они такие угрюмые, покидая свои покои, думал Элент, словно убеждены, что мы обречены из-за одной неудачи. Но отступление Сетта это хорошо. Один из наших врагов уходит, и остаются две армии. Джастис не нападёт, потому что это сделает его уязвимым для Страфа, а Страф слишком боится Вин, чтобы что-то предпринять. Фактически, её нападение на Сетта только сильнее напугает отца. Возможно, она именно из-за этого так и поступила. Ваше величество. Эрент повернулся, оглядывая коридор. Ваше величество, повторил Орсьер. Кажется, я её нашёл. Эрент взял с собой только нескольких стражников. Он не хотел объяснять Хэмму и остальным. Вин всё ещё настаивала, что Орсьер должен оставаться тайной. Хэм прав в одном, подумал Эрент, когда его карета остановилась. Она что-то скрывает. Он всегда что-то скрывает. Правда от этого он не стал ей меньше доверять. Элент приказала охранникам подождать и кивнула Орсьеру. Вдвоём они направились к заброшенному зданию. Раньше, по всей видимости, это был магазинчик небогатого торговца в местечке под управлением какого-нибудь мелкого аристократа, который продавал товары первой необходимости для рабочих СКА в обмен на талоны на еду, и который в свою очередь все держитель обменивал на деньги. Здание находилось в районе, куда, похоже, ещё не добрались сборщики топлива. Пол покрывал слой пепла дюймов в 4 толщиной. Цепочка маленьких следов вела к задней лестнице. "Что это за место?" нахмурился Эринд. Орсьер сделал движение, похожее на пожатие плеч. "И как ты узнал, что она здесь?" "Я следил за ней прошлой ночью, ваше величество. Видел, в каком направлении она ушла." Оставалось только как следует поискать. Ты умеешь читать следы Кондра? У этих костей острые чувства. Лестница вывела в длинный коридор со множеством дверей. Эленс сделал несколько шагов и остановился. С одной стороны панельности не было сдвинуто. Внутри явно кто-то шевелился. Вин позвал Эринд, просунув голову в щель. Комната за стеной оказалась крохотной. настоящий закуток в несколько футов шириной. Вин, даже она не смогла бы здесь выпрямиться, сидела, прислонившись к дальней стене. Эрент заполз в комнатушку, испачкав колени пеплом. Он едва поместился внутри. Вин, с тобой всё в порядке? Она вертела что-то в пальцах и смотрела через маленькую дырушку, из которой просачивался солнечный свет. Смотровое отверстие. Понял Эрент. чтобы глядеть на улицу внизу. Значит, это не магазин, а воровское логово, или было им когда-то. Я считала Камана плохим человеком, едва слышно проговорила Вин. Элен ждал, стоя на коленях и упираясь руками в пол. Сесть так, чтобы не придавить к стене Вин, удалось только немыслимым образом скорчившись. По крайней мере, она была не ранена. Каман? переспросил он. Твой старый главарь до да Кельсера, Вин кивнула, потом отвернулась от щели и обняла руками колени. Он бил людей, убивал тех, кто ему возражал. Даже среди головорезов он считался жестоким, но всё так же тихо продолжала Вин. Я сомневаюсь, что за всю свою жизнь он убил столько людей, сколько я убила прошлой ночью. Элент прикрыл глаза, потом снова открыл. И, придвинувшись чуть ближе, положил руку на плечо Вин. Не просто людей, а солдат врага. "Я была как ребёнок в комнате полной жуков", прошептала Вин. Элент наконец-то понял, что она держит в руках. Серёжку, простой бронзовый гвоздик, который никогда не снимала. "Я тебе рассказывала, откуда она у меня. Мама дала. Я не помню, как это было. Рин мне рассказал" Моя мама, она иногда слышала голоса. Она убила мою маленькую сестру, зарезала. В тот же день мама дала мне одну из своих серёг. Как будто сделала выбор в мою пользу. Наказала одну сестру, а другой подарила эту безделушку. Вин сокрушённо покачала головой. «Всю жизнь меня преследует смерть, Элленд. Моя сестра умерла, Рин умер. Товарищи по банде погибали вокруг меня». Кельсера убил вседержитель, а потом я сама вонзила копье тому в грудь. Я пытаюсь быть защитником, говорю себе, что всё в прошлом, а потом делаю то, что сделала прошлой ночью. Не зная, что сказать, Элент прижал Винк к себе и почувствовал, насколько она напряжена. У тебя была веская причина это сделать. Неправда. Мне просто хотелось сделать им больно. Я хотела напугать их, чтобы они ушли. Я оставила тебя в покое. Это ребячество. Но я чувствовала именно это. Это не ребячество, Вин, мягко возразил Эринд. Это хорошая стратегия. Ты продемонстрировала врагам свою силу, напугала одного из наших главных противников. И мой отец теперь ещё сильнее боится нападать. Ты добыла для нас время, обменяв его на жизни сотен людей вражеских солдат, которые пришли в наш город. людей, которые защищали тирана, угнетающего свой народ. Кельсер также объяснял, Вин вздохнула, когда убивал аристократов и их охранников. Он говорил, они поддерживают последнюю империю и потому заслуживают смерти. Мне было страшно. Элен снова не знал, что сказать. Он как будто считал себя богом, продолжала Вин. Давал жизнь, отнимал жизнь, когда желал. Я не хочу быть такой, как он, Элент. На меня точно всё подталкивает в этом направлении. Я Элент хотел сказать: "Ты не такая, как он", но слова почему-то не шли. Они казались пустым звуком. Тогда он просто прижал Вин к себе. Её плечо упёрлось ему в грудь, голова оказалась под подбородком. Как бы мне хотелось тебя утешить, Вин. Когда я вижу тебя такой, все защитные инстинкты во мне бунтуют. Я хочу сделать как лучше. Хочу всё исправить, но не знаю как. Скажи мне, что делать. Просто скажи, как я могу тебе помочь? Вин сначала сопротивлялась, но потом тихо вздохнула, обвила Эленда руками и прижалась сильнее. Ты мне не можешь помочь, нежно сказала она. Я должна всё сделать сама. Есть. Я должна решиться. И всё сделаешь правильно, Вин. Ты даже не знаешь, о чём я. Не имеет значения. Я знаю, что не смогу помочь. Я даже на троне не сумел удержаться. Ты в 10 раз способнее меня. Вин сжал его руку. Никогда так не говори. Обещаешь? Почувствовав в её голосе напряжение, Элент нахмурился, но всё же кивнул. Хорошо. Но всё равно я тебе верю, Вин. Решай. Я буду тебя поддерживать. Я думаю, заметно расслабившись, начала она. Думаю, мне надо покинуть Лютодель. Покинуть? И куда же ты пойдёшь? На север, в Терес. Элен откинулся назад и облокотился о деревянную стену. Уйти? подумал он, чувствуя, как всё переворачивается внутри. Вот что я получил за свою невнимательность. Неужели я её потерял? Если ты чувствуешь, что должна уйти, Вин, Точно со стороны услышал он собственный голос. «Значит, ты и должна так поступить. Если я соберусь уходить, ты пойдёшь со мной?» «Сейчас?» Потёршись головой о его подбородок, Вин кивнула. «Нет», — после некоторой паузы ответил Элленд. «Я не могу оставить Лютадель в осаде». «Но горожане тебя отвергли?» «Знаю. Но я не могу их бросить. Они меня свергли...» но я их не оставлю». Вин опять кивнула, и что-то подсказывало Элленду, другого ответа она и не ждала. Он улыбнулся. «Здорово мы все запутали, правда? Мы безнадежны». С нежностью произнесла Вин и со вздохом отодвинулась. Она выглядела такой усталой. За стеной послышались шаги, и через несколько секунд в потайную комнату просунул голову Орсьер. «Стражники теряют терпение, Ваше Величество!» Скоро начнут вас разыскивать. Элент с трудом придвинулся к выходу. Выбравшись в коридор, он протянул руку, чтобы помочь Вин. Та выползла наружу, потом выпрямилась и отряхнула одежду, свои обычные брюки и рубашку. Наденет ли она ещё когда-нибудь платье? Элент, выудив что-то из кармана, сказал Авин: "Вот. Можешь это продать, если хочешь". Она раскрыла ладони. Патюм Не поверил своим глазам Элленд. «Откуда он у тебя?» «От друга». «И ты его не сожгла прошлой ночью? Когда сражалась со всеми этими солдатами?» «Нет. Я проглотила его, но он мне не понадобился, поэтому я его отрыгнула». «Сидержитель», — подумал Элленд. «Мне и в голову не пришло, что у нее нет атиума. Что бы она сотворила, если бы зажгла эту крупинку?» «Мне докладывали...» что в городе есть ещё один рождённый туманом. Есть, согласилась Вин. Это Зейн. Элент уронил зёрнышко обратно в её ладонь. Тогда оставь это себе. Вдруг пригодится в битве с ним. Сомневаюсь. Всё равно оставь, настаивал Элент. Это маленькое состояние, а нам нужно очень большое, чтобы всё исправить. Кроме того, если бы я попробовал подкупить, к примеру, Страфа или Сета, они бы подумали, что я скрываю большой запас атиума. Тогда Вин посмотрел на Орсьера, спрячь, чтобы никого не искушать. Буду беречь как зеницу ока, госпожа. В плечо Орсьера открылась полость для кусочка металла. Вин повернулась к Элинду, и они вдвоём спустились по ступенькам к стражникам, которые ожидали внизу.